Нужно учесть, что всё это относится к горожанам развитых регионов планеты. Именно там царство прагматичного человека. Но есть целые страны и слои населения, состоящие из романтиков, то есть деревенских по складу людей. Homo pragmaticus практически не встречается на селе, просто потому, что внутренняя психологическая сложность рефлексивность избыточна для сельскохозяйственного процесса, которому тысячи лет отроду. Попросту говоря, селяне глупее горожан, и не их в том вина. Сельская жизнь информационно и событийно на менее насыщена, и если ребёнок рос до 7 10 лет в деревне он, как замечено учителями и психологами, будет отставать от городских в смекалке и пронырливости, сообразительности, быстродействии. В селе, как и в армии, люди тупеют. Точнее, в армии тупеют, а в селе просто не развиваются. Следствие из вышесказанного Массовым производством романтиков грешат страны, где ещё толком не произошёл урбанистический переход, миграция сельского населения в города. Деревенские люди, как существа более простые, больше склонны голосовать за диктаторов. Вот, кстати, хороший пример. В каких бывших республиках бывшего СССР установились авторитарные режимы. В Средней Азии, естественно, и в Беларуси, то есть в тех республиках, где процесс урбанизации отставал. Ну, в сельской Средней Азии понятно. А вот в Беларуси из-за отставания процесса урбанизации ныне очень большой процент горожан в первом поколении, то есть людей, формирование которых прошло в деревне. Вспомните позднесоветский фильм Белые росы о наступлении города на деревню. Вот вам результат. Лукашенко, бывший председатель колхоза в президентах. Для справки В России процесс урбанизации завершился к 70-м годам. Теперь у нас только 25% населения живёт в деревнях. И слава богу. По этому показателю Россия развитая страна. Население в ней не растёт, так же как и в прочих развитых странах. Обильно размножаются только жители деревень неразвитых стран и адуванчики. Кстати, одно из свидетельств завершившегося процесса урбанизации в России. Уход темы деревни из искусства. Всё. Ушла деревня. Нет её ни в книгах, ни в кино. Все события романов и фильмов современных разворачиваются в городе. Никаких тебе Анискиных Процесс прошёл. Вот так плавно мы вернулись от урбанизации обратно к искусству. Отдельные романтики, будучи в массе своей существами морально недозрелыми до уровня постиндустриального мегаполиса с его информационными потоками, садятся в боинг, и летят показывать Кучкину мать всему прогрессивному человечеству, взрывая безвкусные американские небоскрёбы. В этом большая проблема современного мира. Дикарю гораздо легче освоить непростую технологию управления сложной техникой, нежели перестроить собственные мозги. Впрочем, я опять несколько отвлёкся. Не арабские террористы на самом деле являются предметом моего сегодняшнего рассмотрения, а вопрос о чего же появление нового потребителя homo pragmaticus не привело к массовому появлению соответствующего искусства. Нет, какие-то вещи создаются, конечно. Я о них писал выше. Это книги и фильмы, в которых не педалируется или вовсе не присутствует, или просто высмеивается героический пафос, романтика и любая простите за выражение дихотомия. Но их мизер, а большая часть культурного потока пока всё равно эксплуатирует романтизм и высокие чувства. Когда юноши взахлеб читают и изучают в школе литературу про героев и всерьез воспринимают параноика Дон Кихота, которого высмеял умница Сервантес, это нормальный этап онтогенеза. Но потом тинейджер становится взрослым и не видит иной литературы. Литература, не эксплуатирующая в той или иной мере давно протухший романтизм. Явное невосполнение объективной потребности homo pragmaticus, который ищет смысл новой жизни, но не находит, ибо пласт искусства для него еще не создан. Не от того ли в Швеции самый высокий процент самоубийств? Может быть, дело в том, что растерянным художникам просто нечего сказать людям, нечего предложить, кроме старых штампов. Они сами ещё новый мир, как говорила моя бабушка, не расчухали. Ладно. Подождёмс. Будет ли создана полноценная постиндустриальная культура? Не сомневаюсь. Но когда, в какой форме и о чём она будет рассказывать, сейчас не скажет никто. Может быть, я сам и начну это новое искусство. Я ведь настоящий пост-индустриальный писатель, чёрт возьми, а не какой-нибудь модный фантаст. Лукияненко.